Глава 9. Однозадачность. Для каждого человека время течет одинаково. Мы отличаемся лишь тем, как его используем. Чем больше вы хотите успеть сделать за определенный промежуток времени, тем больший стресс вы испытываете. Это называется многозадачностью. Подумайте, что для вас важно, и сделайте только это. Это называется однозадачностью. Когда вы закончите это дело, возьмитесь за следующее по важности и увидите, вы еще не успеете завершить все дела, а давление на вас исчезнет, и в придачу останется еще много времени. ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Была ли эта поездка хоть чуточку приятно Драгону, не знаю. Ауди А8 хороша своей аудиосистемой. Если включить в салоне сборник детских песенок Рольфа Цуковски даже не на полную громкость, то этот злодей может сколько угодно орать в багажнике, его все равно не будет слышно. Во время нашей поездки к озеру я заметно расслабился. Если осознанно подойти к ситуации, то понимая, что почти ничего не изменилось. Да, мы задержались на добрый час, и в багажнике лежал негодяй, Но в остальном все пока шло по плану. Уже на подъезде к автобану Эмили изъявила желание погрызть орешков и послушать музыку. Верные признаки того, что она расслабилась. Если моя малышка наслаждалась этой поездкой, то и я мог поступить так же. По крайней мере, хотя бы попытаться ради Эмили. И я попытался, представил над тем, кем он являлся, работой, Засунутый в багажник. У нас были выходные, работа могла подождать. В течение следующего часа, пока длилась наша поездка, я все равно не мог ничего предпринять. Мы дважды прослушали альбом с песенкой о птичьей свадьбе и один раз о временах года, когда наша А-8 заехала в автоматические ворота и прокатилась еще 70 метров по шуршащему гравию к дому. Солнце ярко светило. Дом живописно располагался на сказочно красивом участке, однако получить это зрительное наслаждение могли лишь те немногие, кто имел сюда доступ. Участок с трех сторон был окружен непроницаемым трехметровым забором и плотно засажен по периметру вечно зелеными хвойными деревьями. С четвертой стороны раскинулось озеро. Только оттуда для взгляда посторонних немного открывался участок. С дороги попасть сюда можно было исключительно через автоматические ворота. Если проехать на машине слева от дома, то окажешься прямо у Эллинга и при этом останешься незамеченным со стороны озера. Справа от Эллинга на ветру покачивались заросли камыша, а рядом был устроен 15-метровый деревянный причал. Справа от причала... Находился небольшой песчаный пляж с площадкой для гриля. Сам дом, опять-таки, был достаточно хорошо закрыт кустами и живыми изгородями. Я втайне надеялся, что Эмили в дороге уснет, чтобы я незаметно смог выпустить Драгона и провести его в дом. Но Эмили всю поездку была бодра. Когда я заглушил мотор и выключил музыку, из багажника донелся стук. Я обошел машину, и уже собирался отстегнуть Эмили от детского кресла, когда она услышала стук. «Папа, что это?» — спросила она. «Это работа. У папы там работа в багажнике. Мне нужно ее быстренько отнести в дом». Бывают такие моменты, когда даже дети в возрасте двух с половиной лет вдруг начинают вести себя очень мудро и по-взрослому. Это... Был один из таких моментов. Эмили подняла указательный пальчик и серьезно посмотрела на меня. «Папа, работа — это нехорошо. Прогулка — хорошо. Сначала у нас прогулка, потом работа». Человечек двух с половиной лет, который с поднятым вверх указательным пальцем диктует житейские мудрости сорокалетнему мужику, показалось бы, вероятно, постороннему, не по годам смышленным. Но если этот человек ваша собственная дочь, то эмоции переполняют вас. Поговорка «устами младенца глаголит истина» ничуть не передает той гордости, которую испытывают родители, обнаружив, что в их чаде, возможно, дремлет будущий Далай-Лама. Моя дочь только что самостоятельно сформулировала формулу «островка времени». «Сначала прогулка, потом работа», — повторил я. «Так и решились все проблемы». При ближайшем рассмотрении постулат Эмили являлся комбинацией островка времени и так называемой философией однозадачности. Принцип островка времени предполагал, что человек не должен ничему и никому позволять мешать себе в защищенном пространстве. Принцип однозадачности гласил, что неприятные вещи нужно отрабатывать одну за другой и не все разом. Итак. По всем законам практики осознанности, не было вообще никакой причины выпускать Драгона из багажника прямо сейчас. А что он может сделать? Полицию вызвать? В моем справочнике по осознанности на каждой странице были советы по организации островка времени. Телефон выключен, пылесос не фигурирует в планах и никто не поливает цветы. Нужно просто осознанно прислушиваться к себе самому и своим потребностям. И хотя там открыто не было сказано, что в момент пребывания на островке времени не следует вытаскивать мафиози из багажника, но это вытекало как нечто само собой разумеющееся из принципа однозадачности. А моя потребность сейчас заключалась в том, чтобы после многодневной зверской работы наконец-то насладиться жизнью со своей дочерью. В течение каких-то жалких 36 часов посидеть на причале погрызть орешков, поудить рыбу. Я не должен испортить все это своим гипертрофированным чувством долга. Даже если бы мне пришлось насильно принуждать себя к этой чертовой осознанности. Но мне почему-то не пришлось. Совсем наоборот. Если бы я сейчас выпустил из багажника этого верзилу, то всему настал бы конец. Выходным с Эмили рыбалки, купанию, орешком. И папочка оказался бы в вруном. Уже того, папочка превратился бы в марионетку в руках этого бандита. И, конечно, Эмили рассказала бы обо всем Катарине и настал бы конец нашим осознанно проработанным отношениям и моему общению с Эмили. На тот момент для меня действительно не существовало сценария, хоть как-то связанного с открытием багажника. А если багажник не открывать, то все останется как было. Я стоял, зажав в кулаке ключи от машины и переводя взгляд с Эмили на багажник и обратно. Внутри себя я слышал голоса Ёшки Брайтнера, Катарины и Драгона. «Вы должны не делать того, чего делать не хотите. Если ты облажаешься, то вообще больше никогда не увидишь Эмили. Если бы ты не был нужен мне для побега, ты был бы уже мертв». Решение было таким простым, оно заключалось в одной единственной фразе, которая зацепила меня еще при первой встрече с ежкой Брайтнером. «Я должен не делать того, чего не хочу делать, я свободен. Драгон — это работа, работа может подождать». Я убрал ключи и помог Эмили выбраться из машины. «Знаешь что, давай сейчас посидим на причале». Погрызем орешки и покормим рыбок. Хорошо? Так и сделаем. До самого вечера мысль о драгоне даже не приходила мне в голову. Работа, которая ждала меня в сотни метров в багажнике, была в действительности за сотни световых лет от меня. Я сидел с Эмили на причале и грыз орешки. Мы кормили рыбок, далеко от нашего берега на озере покачивались парусные лодки. Мы купались строили замки из песка. И пока я каждые полчаса намазывал Эмили солнцезащитным кремом с фактором защиты 50, машина с драгоном в багажнике, стоящая перед домом на палящем солнце, нагрелась до 59,7 градуса. Я не врач, но юристы обычно в состоянии детально разобраться в любой области знаний. Благодаря интернету, Я позже смог сравнить, как проходил день у нас и у Драгона. Пока мы сидели на причале, багажник разогрелся и стал на 23 градуса выше температуры тела Драгона, которое сначала пыталась сохранить свою привычную температуру – 36,7 градуса. Для охлаждения оно на полную мощность использовало потовыделение. Сосуды кожи расширились, кровообращение усилилось. Возможно, Драгон пытался высвободиться из багажника, что затруднительно, особенно если ты такой гигант, а места развернуться совсем нет. Эти попытки, очевидно, не дали никакого результата, кроме как еще больше повысили температуру. Когда мы с Эмили первый раз зашли в прохладную воду, пульс Драгона должен был заметно ускориться. Вероятно, у него уже кружилась голова, и начала подташнивать. Так как попить в багажнике было нечего, то пот в какой-то момент перестал вырабатываться, возможно, в тот самый, когда мы с Эмили запускали в песочный замок соломинки из надутых пакетиков капризонны. Когда мы после короткого дневного сна в тени Эллинга во второй раз прыгнули в озеро, тело драгона из-за отсутствия потоотделения уже не могло поддерживать нормальную температуру. Она поднялась до 40 градусов Цельсия. Классический тепловой удар. В какой-то момент отказала вся сердечно-сосудистая система. Органы перестали получать кислород. Мозг начал отключаться, сознание помутилось. Думаю, что когда мы жарили первые маршмеллоу на берегу, Драгон был уже мертв. Для меня и для Эмили это был чудесный день. Для Драгона Последний. Ирония судьбы заключалась в том, что в день моей осознанной релаксации, предпринятой против моего выгорания, драгон как раз и выгорел.